Глава 54. Эдриан. Торн накрылась снегопадом, что совершенная дикость в это время года. Впрочем, Эдриану плевать. Он возвращается во дворец по тайными коридорами, доступ к которым, как он думал, есть только у него. С волос текает холодная вода. Мокрая рубашка облепила торс но окунаться в ледяное парковое озеро оказалось настоящим спасением. Один раз, второй, третий, и вот уже неделю император развлекается подобным образом. Генерал Руш предложил выбрать новую фаворитку из самых красивых женщин империи, дам полусвета, актрис, или же на все согласных аристократок. В ответ Эдриан улыбнулся и ответил, что для постельных утех подыскивает женщин сам. На самом деле руки чесались сломать шею подонку, предавшего своего владыку. Воистину, его отец пригрел на груди змею, от которой новый император очень скоро избавится. Рушу конец. Скинув мокрую одежду, Эдриан идет в купальне, чтобы ополоснуться после озера. Вода снова прохладная чтобы остудить голову и все, что ниже пояса. Жена снится каждую ночь. Он тянется к ней в надежде ощутить под ладонями шелковистую кожу. Ноздри касается пряный аромат и крышу окончательно сносит. Но пальцы хватают воздух, и император Дургара, тот, к ногам которого упадет любая, просыпается в холодном поту. Бесы. Он как мальчишка-подросток, мечтающий о первой близости. Небрежно, встрепав пятерней влажные волосы на затылке, Эдриан прямо так обнаженный возвращается в спальню. Плескает в стакан горячий янтарный напиток и делает глоток. Оттянуть развод, придумать трудности и препоны, чтобы не дать ей далеко убежать. И снова в голове прокручивается запись с кристалла. «Ублюдки». Они за все заплатят кровью. Эдриан медленно одевается. Увы, но отдыхать он в последнее время не может, пребывая в состоянии кипучей деятельности. Мари. А ведь ее зовут иначе. Просто он не интересовался. Несколькими быстрыми движениями он гребнем зачесывает волосы назад. Перед глазами проносится ставшая уже привычной фантазия. Мари сидит у него на коленях а он распахивает ее тонкий халат. Она запрокидывает назад голову и улыбается одновременно порочно и невинно. Ее длинные ноги сводят его с ума, но он не имеет на них никакого права. Мари все еще его жена, но законный муж и пальцем не может ее коснуться. Он стискивает зубы и мрачно смотрит на себя в зеркало. Ну что, доволен идиот? Пока жена была рядом, он не верил в ее гордость. Думал, как миленькая, примет диадему и склонит голову. Но эта упрямица действительно ушла. Слова клятвы, которые она из него выудила, до сих пор жгут губы. А Эдриан буквально звереет, вспоминая, как она его провела. От неудовлетворенного желания сводит челюсти, и император ударяет кулаком в стекло. Зеркало идет трещинами, осадины на костяшках затягиваются за пару секунд. В дверь стучат, испуганный голос Камердинера вопрошает. Что случилось, Ваше Величество? Не беспокоить меня, рявкает Эдриан. Нет, развода не будет. Он не допустит. Эдриан, как одержимый добычей охотник, кружит вокруг особняка Санш. Он появляется там в разное время суток в сопровождении генерала Шарсо. Тот, как верный друг, следует за владыкой повсюду. Жена Леона — оборотная драконица, и одна капля ее крови помогла бы драконам обратиться. Но Шарсо упрямится. Генерал окружил жену стеной, через которую не пробиться. Да и Эдриан никогда бы не потребовал подобного у друга. У каждого дракона свой путь, иначе все это не имеет смысла. Крылья не вернут просто так. Придется заплатить цену. Грехом и Леон заплатили свою. Именно это пытался донести до Эдриана лорд Роберт, когда тот, охваченный гордыней, думал, что обернется самостоятельно. Но нет. Даже чешуя выступала очень редко, а выпустить когти он не мог, сколько ни напрягал пальцы. Мужчина в фетровой шляпе и пальто появляется внезапно в тот момент, когда они выезжают из-за угла. Особняк Санши стоит уединенно, и в проулке всегда мало прохожих. Леон сжимает пальцы на баранке и щурится. «Это то, о ком я думаю», — тянет он с усмешкой. «Это Персиваль Ланселот», — выдавливает Эдриан странное и дурацкое имя. Турбиш недавно показал ему снимки, где персиваль беседует с издателем. Но таинственный журналист потом снова испаряется, и лорд Дознаватель потерял его след. Невысокий мужчина идет осторожно и оглядывается, как будто нервничает. С подозрением косится на их автомобиль с тонированными стеклами. Затем обходит угол особняка и заворачивает за ограду. Санши связаны с персивалем? Леон приподнимает бровь. А вот у Эдриана возникает совсем другая теория. Догадка озаряет резкой вспышкой, и он даже вздрагивает от неожиданности. «Езжай за ним», — хрипло произносит владыка. Леон трогается с места, и авто медленно катится по ровному асфальту. Но, объехав дом, они никого не застают. Видимо, журналист успел зайти внутрь. Леон. «Ты ничего не видел?» — мрачно цедит Эдриан. Шарсо косится на него, но в серых глазах тлеет понимание. Генерал тоже догадался и даже не удержал короткое тихое ругательство. «Думаю, твоя жена помогала ей», — задумчиво говорит Эдриан. «Возможно», — не отрицает ли он. «Сделаем вид, что все еще не в курсе». Эдриан усмехается, вспомнив листки с эпиграммами, которые она использовала как закладки в книге. Его благоверная дружит с пером и чернилами, и язык у нее острый. Настоящий журналюга-персиваль. Всплывает в памяти, что Мари отказалась от дорогих подарков, но ходила с Алишей Санж по магазинам, подбирая сувениры для подруг. Значит, она имеет доход. Скорее всего, получает гонорары из горячих сплетен. «Да. Все это время Мари выбиралась из дворца, заводила знакомство и строила карьеру. А он считал ее тупой. Вы ей помогали?» Интересуется он или он кивает. «Спасибо», — отвечает Эдриан. «Если бы не драконы, девчонку бы уничтожили руши и прочие интриганы. Хочется врезать самому себе, но толку-то». Он криво улыбается. «Его жена» его красавица, самодостаточная и полностью недоступная женщина.